Глава двенадцатая. сопровождение волка Светлана спустилась в золотую палату. Пир продолжался, хотя половина мест за столами опустела. Волк, которого она назвала мраком, посмотрел на нее вопросительно. Светлана прошептала горько. «И ты заметил? Они разбрелись по дворцу». Волк потерся ее ногу. Светлана почесала за оттопыренным ухом, мохнатым и теплым. «Объяснила». Присматриваются, где моя стража. Это может произойти сегодня ночью. Горный волк и руд сидели за одним столом. Лица были злые, спорили ожесточенно. Рядом с рудом сидел голик, что-то доказывал с жаром, дергал за рукав, а в глаза горного волка заглядывал искательно. Светлана передернула плечами. Лицо постельничего не понравилось, обычное лисье выражение уступило место жадному нетерпению. «Боги!» — вырвалось у нее тихо. «А мне и поспорить не с кем. Уже с волком говорю». Волк лизнул ей руку. За столами подняли головы, смотрели с вопросительной враждебностью. Горный волк помахал рукой, взревел зычно. «Царевна, хромай сюда, здесь еще осталось вино!» Рут и даже Голик ухмылялись. Светлана ощутила, как щеки заливает смертельная бледность. «Хищники уже сговорились?» Ровным голосом она произнесла, «Я прощаюсь с вами до завтра, а вы, дорогие гости, продолжайте честной пир». Кто-то крикнул что-то вслед, но Светлана сделала усилие, чтобы не услышать. Доброго не скажут, а отвечать на обиды сил нет. Слезы брызнули, когда переступила порог своих покоев. Яна бросилась раздевать, руки тряслись, сама взревела в голос, жалея добрую царевну. Волк лизал руки. Светлана обхватила его большую голову, прижала к груди. Ее слезы падали ему на широкий лоб. «Один ты у меня защитник!» От волка сильно пахло зеленью, живицей и почему-то муравьиной кислотой. От его тела шло мощное животное тепло, но он вздрагивал, косил на нее большим глазом, в котором желтизна быстро уступала кроваво-красному пламени. «Иди, Яна!» — велела она. «Царевна», — сказала Яна, — «дозволь остаться в твоих покоях. Тревожно что-то мне». «Иди к себе», — велела Светлана уже строже. «Если услышишь шум, то запрись и не выходи, поняла?» Яна упрямо покачала головой. «Нет, сюда могут ворваться плохие люди». «А ты меня защитишь?» — спросила Светлана с горькой улыбкой. «Иди, иначе и ты погибнешь. Но сперва тебя испакостят». «Иди, я так велю!» Яна с недовольным вздохом удалилась в девичью. Светлана прислушалась, но щелчка засова не услышала. Верная служанка явно решила провести ночь без сна. Стеречь ее сон. «Бедолашка», — прошептала Светлана. «В таких делах слуги гибнут первыми». Она забралась в постель, натянула одеяло до подбородка. Светильники наполняли спальню легким запахом благовоний. Все окна, кроме одного, плотно заперты ставнями, а самая маленькая перегорожена прутьями так плотно, что не пролезет и кулак. Оттуда струился густой теплый воздух ночи, который к утру станет чистым до прозрачности. Но доживет ли она до утра? Волк покрутился, выбирая место, понюхал. А когда лег, грохнул костями так, будь то устроился не на толстой медвежьей шкуре, а на голых досках. Она слышала, как он вздохнул, поерзал, почесался. За толстой стеной словно бы кто-то скребся, потом ненадолго затихло. А когда зашуршало снова, то звук был странным и пугающим, будто кто-то грыз камень, как жук-древоточец грызет мебель. «Мрак!» — позвала она тихонько. «Мрак!» В слабом свете она увидела, как выросла черная горбатая тень. Перешла на другую стену, страшно и пугающе переломившись. Его дыхание почувствовалось совсем рядом с постелью. «Забирайся ко мне!» — скомандовала она. «Ну же! Ляжешь мне на ноги! Что-то зябнут!» Волк почему-то колебался, словно чувствовал некую опасность. Светлана опустила руку, ощутила горячее дыхание. Горячий язык снова быстро лизнул ее пальцы. Она запустила их в густую шерсть, потянула к себе, приговаривая, «Иди сюда, не бойся, я не кусаюсь, прыгай в мою постель». Волк упирался, но она все-таки затащила, он забился в самый угол, словно боясь то ли ее потревожить, то ли что в самом деле покусает. Светлана уперла в него ноги, чувствуя голыми ступнями жесткую шерсть и блаженное животное тепло. Она сразу ощутила себя защищенной, а когда волк решился пошевелиться, лег поверх ее ног, на ее губы впервые за последние дни вернулась улыбка. Так с улыбкой она и заснула. Мрак, осторожно, замирая при каждом движении, сполз с постели. Сердце его рвалось, никогда так не хотелось остаться, чувствовать ее тепло, слышать ее ровное дыхание. Лишь иногда она начинала дышать чаще, словно убегала через темный лес тоненько вскрикивала. И тогда он лизал ей ногу, и она сразу успокаивалась, даже улыбалась во сне. «Надо», — сказал он себе в который раз. «Ради ее счастья». Он выждал, когда по ту сторону двери затихли шаги, приотворил, выскользнул, вильнул задом, закрывая за собой, и длинными, неслышными прыжками унесся по коридору. Дворец был полон запахов. Они говорили ему намного больше, чем глаза или слух. Глаза рисуют картинку, которая прямо перед ним. Даже сзади ничего не видно. Слух дает намного больше, в том числе даже то, что происходит за спиной или за углом. Зато запахи ко всему этому рассказывают и то, что творилось на том или другом месте часом или даже сутками раньше. Что в этот момент делается внизу на кухне, что за плотно затворенными дверьми любой комнаты. Ибо нет таких дверей, чтобы не выпускали запахи. Скинув морду и понюхав воздух, он почти безошибочно мог сказать, сколько народу во дворце и где они. Эта картинка постоянно двигалась, смазывалась, то здесь, то там, выступало особо ярко, а когда человек приближался достаточно близко, чуткие уши ловили его шаги, и следили и оценивали, многое узнавая по походке, когда он появлялся из-за угла или из дверей. Тут уже глаза лишь дополняли картину последними штрихами. И сейчас запахи точно подсказывали, кто сейчас и где. Он без помех спустился на два поверха ниже, затаился в нише, заслышав шаги. Двое слуг тащились, будто шли на казнь. Один тер кулаками глаза, явно только что разбудили. Другой зевал с таким жутким завыванием, что мрак едва удержался, чтобы не завыть в ответ. «Хороший был стол», — сказал один. «Да гости что-то жрут мало, а уж пьют совсем чуть-чуть». «Думаешь, прямо сегодня и случится?» «Да, у нас уже и стража разбежалась, всех можно взять голыми руками. Только два-три воевода хранят верность, да с полдюжины стражей, что пьянствуют с хаврахом». «Ну, хавраху море по колено, не просыхает, вряд ли понимает, что творится». «А что на перу мало едят да пьют, так это завтра же один хаврах все смолотит и еще спросит, нет ли чего на обед». «Ох, этот хаврах!» — сказал первый с отвращением, — это еще тот гусь. Недавно я его застукал. Где бы ты думал, у себя дома с моей женой? Ну — Ну-ну, — подбодрил второй. — Захожу, а он сидит с нею за столом, глаза у обоих хитрые-хитрые. А я и сам не последний дурак, сразу все понял. Не вытирая ног, бросился к полкам. — Так и есть, мой кувшин вина вылокали досуха. — Да, это еще тот гусь. Мрак выскользнул из тайника, не дожидаясь, когда их шаги затихнут. Он шел, принюхиваясь, когда сбоку из прохода показался толстый дружинник. Он был на веселе пошатывался, обеими руками прижимал к груди кувшин. В кувшине булькало. Острый нос мраку уловил аромат неплохого вина. Половину лица дружинника занимали длинные усы, падающие на грудь. Вид у воина был устрашающий. Он сказал сурово. Клянусь этим шрамом, что остался от меча несокрушимого громобоя. «А? Волчок! Волчик! Волчашка! Тю-тю-тю, лапочка! Хочешь хлебнуть?» От него веяло дружелюбием. Он был в состоянии любить и обнимать весь мир. Глаза смотрели на выкате, рожа красная, как натертая корой, даже усы казались веселыми. Он был явно единственным человеком, которого не тревожила своя судьба завтра. Мрак отказался хлебнуть, тогда воин, высвободив одну руку, бесстрашно потрепал волка по холке, почесал за ухом, предложил в приливе пьяного дружелюбия «Пойдем на кухню. Туда надо знать дорогу. Меня зовут Хаврах. Меня все здесь боятся». Заинтересованный мрак потрусил следом. Кухня была на первом поверхе, даже в полуподвале, огромным и дымным полном сладких запахов жареного мяса, душистых похлебок, разваренной рыбы. Повара из трепухи суетились у огромных котлов. Гостей понаехало, попробую не прокормить. Отроки бегом таскали вязанки дров, совали под котлы. Хаврах с порога заорал весело. «Пришла радость, отворяя ворота! Это я, ваша радость, со своим новым другом!» Повар, огромный мужик еще толще хавраха, в страхе дернулся. Это ты, радость? Да ты как чума на наши головы. Когда ты появляешься на минутку, мясо исчезает даже из кипящих котлов. Жадничать нехорошо, укорил Хаврах. Хоть и жадничаю, зато от чистого сердца, сердито отрезал повар. Хаврах ласково погрозил пальцем. Еще раз селезнем хрюкнешь, бивни под стол положишь. Почему ты такой грубый, с дуба рухнул, а внизу еще и змея укусила? Ты лучше готовь лучше, из-за тебя может погибнуть большое количество жертв. Повар опасливо отступил с дороги, давая путь волку. Тут вам не здесь, — проблеял он. Волк как раз медленно проходил мимо его ноги, остановился почесаться. Или вы прекратите, или одно из двух, это вам чревато боком. — Как прекрасен этот мир, посмотри, — возопил хаврах он пошел вдоль рядов, принюхиваясь. Нос его задергался в вожделении. — Я ведь даю вам возможность посмотреть на мое великолепие, пообщаться со мной, ммм. Свободная рука ухватила ломоть мясо прямо со сковородки, а когда завидел другой, побольше, сунул было кувшим мраку, перекосился от жалости. — Эх, не удержишь, ну хоть посторожи, а то народ здесь больно ненадежный. Он сунул мраку мяса в пасть, а сам ухватил ломоть покрупнее. Повара из трепухи смотрели с бессильной яростью, а те, что помоложе, хихикали и строили ему глазки. Одна пышная девка осмелилась погладить мрака, шепнула. «Ешь, ешь, приходи вечером с хаврахом». Мрак с удовольствием сожрал мясо, а хаврах прошелся между котлами. Мужиков гулко хлопал по спине, гоготал зычно. Баб щупал и хватал за грудь, шлепал по задницам. Вслед за ним катился вал смеха, визга, шуток, вопли, а когда вернулся к мраку, он держал обеими руками корзинку, доверху наполненную мясом, рыбой и сыром. «Еще не выпил?» — удивился он. «Ты настоящий друг, а то стоит отвернуться, как тебе подают пустой кувшин и уверяют, что там отродясь только дохлые мухи». Мрак потрусил с ним из кухни. Хаврах с великой бережностью отнес свои припасы в дальнюю коморку, забитую старой мебелью, мешками с тряпьем. «Здесь я обитаю», — объявил он гордо. «Я настоящий воин, не желаю спать с грубым мужичьем, хоть и зовутся дружинниками. Не всяк, кто носит меч, мужчина. Угощайся мясом, там есть и сахарная кость, а рыбу не трожь, там острые кости, горло наколешь». Он припал к кувшину. Мрак с великим удовольствием сожрал другой ломоть. Что-то тревожило волчье сознание, пока он не уловил, что от дальней стены, где мешки с тряпками до потолка, словно бы веет прохладой. Человеку не ощутить, но волчье обоняние подсказывает, что надо проверить каменные глыбы. Похоже, нижний поверх дворца весь источен подземными ходами, как пень караедами. Хаврах ел за троих, пил за пятерых, бахвалился за всю дружину. Осушив половину кувшина, он начал петь. Мрак крепился, но душа не выдержала. Он поднял морду и завыл во весь голос. Так они и пели, давая душам простор, освобождение, которое достигается только в душевной искренней песне. Слезы выступили на глазах растроганного хавраха. Обнимая волка, всхлипнул. «Как здорово! Когда человек поет, он соприкасается с богами, он становится другим, лучшим!» «Когда человек поет во весь голос, он не способен украсть или зарезать втихую, верно?» у, -у, -у, у ответил мрак искренне. «Кто умеет пить, тот умеет и пить, верно? Вся жизнь ложь, только песня правда. это песня коня не накормишь, а человеком можно, как вот сейчас». Он придвинул к себе корзинку, сказал вдохновенно. «Разве это я пою? Я что, я молчу и соплю в две дырочки? это душа моя поет и каркает во весь голос у подтвердил мрак а когда пою я то вообще все вокруг становятся добрее у подтвердил мрак с энтузиазмом все нравилось в этой захламленной но странно уютной коморке они расположились прямо на полу на растерянной толстой тряпке бывшей когда то ковром мясо и рыба в корзинке свежие запах от сыра просто одуряющий удивительно что на аромат не сбежался народ со всего замка роняя слюни «Поедим?» — рассудил Хаврах. «Попоем, потом опять поедим. Ты спать можешь здесь, ежели не слишком храпишь и не будешь одеяло стягивать». «Ах да, у меня нет одеяла. Ну, настоящий мужчина вообще-то должен укрываться звездным небом, ибо когда не звездное, то могут быть тучи, а когда тучи...» Голос его затихал, голова упала на грудь. Он все еще бережно прижимал кувшин к груди. Судя по запаху, там осталось несколько капель. Мрак прижался к полу, ощутил животом холод каменных плит, поднялся уже в людской личине, сразу чувствуя себя полуслепым и полуглухим. Мир запахов исчез, стало тревожно и одиноко. Хаврах лишь зачмокал губами, когда мрак перевернул и стащил с него одежду. В плечах узковато, но все-таки лучше, чем совсем голым. С топором в руке и круглым щитом он неслышно скользнул в тайный ход. Узкая щель внутри стены вела в левую часть, пол постепенно опускался. Мрак протискивался медленно, чувствуя боками шероховатый камень. Здесь мог ходить только знающие эти ходы. Человеку идти неслышно вовсе нельзя. Всюду сухие черепа и кости, разбросаны нарочно. Наступишь, от хруста подпрыгнут в трех комнатах за стеной. А факел не зажечь, запах горящей смолы потечет во все щели. Это волк видит в полной тьме так же, как и при свете. Запахи показывают даже то, что за углом, чего глаза не смогут и при факеле. Он не успел додумать до конца, как уже ударился в озимь, снова поднялся волком, а одежда и оружие остались на полу. Вскоре услышал голоса. Ноги сразу понесли неслышным волчьим шагом. Слух и запахи подсказали, что вблизи тайник с фальшивым камнем. Но так же пахнуло теплом чересчур близко. И мрак ощутил что прямо перед ним скорчился человек. Шерсть встала дыбом. Он едва не зарычал, тут же волна стыда и унижения нахлынула с такой мощью, что закрыл глаза, будто со всех сторон указывали пальцами. А если бы шел в человечьей личине? Замерев, он задержал дыхание, поднял левую заднюю ногу и отодвинулся назад, затем отшагнул правый передний. Сердце стучало, как молот. Он осторожно выдохнул, надеясь, что человек не уловит его запаха. Глаза к темноте привыкли быстро. Он видел невысокого худощавого человека. Он прильнул ухом к самой доске, не двигался. Понятно, человеческий слух слаб, да и говорят не очень громко, но мрак различил слова. «Тогда надо постепенно свозить в подвал зерно, копченое мясо. Из ближних весей? Ближние уже свезли. Из дальних не успеваем?» — Вряд ли. Нам хватит прокорма на полгода, но если набегут извесей, то всего на два-три месяца. — Не принимать? Это же наши люди! — послышался возмущенный голос. — Их уведут, продадут в южные страны, а нам оставят больных до стариков. Мрак слушал края муха, нос жадно вбирал запахи. Он уже держал в памяти сотни запахов, по которым мог определить в темноте и за десятки шагов любого обитателя Кремля. Но запах этого человека был незнаком. Более того, чем больше мрак принюхивался, тем ярче проплывали обрывки картин сухой пыли, знойного солнца, конского пота, аромат старой потертой кожи и горящего металла. А все перекрывал настолько мощный запах незнакомых трав, будто незнакомец весь пропах ими, словно всю жизнь спал среди трав под звездным небом. Он отшагнул еще, отодвинулся за поворот. А там развилка и мрак с облегчением отступал, пока не оказался в безопасности. Артанец слушает то, что ему важнее. Он здесь, как рыба в воде, обнюхался. За полночь он снова вернулся к брошенной одежде. Топор и щит хавраха лежали на том же месте. Мрак выждал, прислушиваясь, потом ударился о каменный пол, быстро оделся и с оружием в руках поспешил к нижним комнатам. Если бы не прошелся здесь дважды в волчьей личине, то наступал бы на все черепки и кости. Но теперь умело миновал, пробрался к нужному месту, приложил ухо к серому камню. Голоса доносились едва слышные, половины слов не разобрал. На этот раз уши у него человечьи. Зато по голосам определил главное, их всего трое. Он как можно неслышнее убрал доску, набрал в грудь воздуха, изготовился. Прямо перед ним, по ту сторону ковра, сиплый голос произнес. Горный волк велел, чтобы до утра мы закончили. «Да что там заканчивать?» — отозвался другой голос брезгливо. «Два-три пьяница да старики-воеводы, даже мечи тупить не охота, а старые кости». «Сказано тебе, надо». «На хитрый зад есть хвост с винтом», — произнес мрак протяжным замогильным голосом подслушанную у волхвов мудрость. Голос его исходил, казалось, прямо из каменной стены, словно говорила сама древняя гора. Он слышал, как все замерли. Кто-то произнес дрожащим голосом. «Боги! Да чтоб призраки говорили так грубо!» Другой голос проблеял испуганно. «Это может быть не царев призрак, а гредня или другого дурня, вот как тебя!» Пользуясь замешательством, мрак сорвал ковер, прыгнул в комнату. Их было четверо, а не трое. Четвертый спал, двое играли в кости, а один стоял прямо перед ним, глупо раскрыв рот и вытаращив глаза. Мрак ударил рукоятью в живот, прыгнул к двум игрокам, быстро взмахнул топором дважды. Один с раскроенной головой упал на стол, второй вскочил и получил обухом в середину лба. Мрак быстро повернулся. Первый с перекошенным от боли лицом уже разгибался. Рука его выдернула короткий меч из ножен. Мрак подставил под удар щит. Ударил топором, тот отпрыгнул, а в это время от звона металла проснулся спящий. Глаза были дикие. «Что? Где?» Мрак, опасаясь драться с двумя, решился на обманный удар. Едва успел увернуться, но сам достал противника топором по колену. Сухо хрустнула кость, тот охнул и едва не упал. Запрыгал на одной ноге к стене, прислонился, держа меч перед собой. Кровь полилась на каменные плиты двумя широкими струйками. Теперь остался один, движения его еще были неверны скованные недавним сном. Он успел убрать голову от удара, и лезвие топора перерубило ключицу, с треском вошло в грудь. Мрак шагнул было к двери, раненые не опасны, за ними самими нужен уход, но в последний миг остановился. — Сожалею, ребята, — сказал он хмуро, — но вам за это платили тоже. А мне нельзя, чтобы опознали. Двумя ударами добил раненых. Тщательно установил камень обратно. Ковер занял свое место, как будто и не снимали. Приоткрыв дверь, он прислушался, по-прежнему остро жалея, что в людской личине слышит плохо, видит еще хуже, а уж мир запахов так вовсе будто отрезало. Убедившись, что пусто, перебежал по коридору, считая комнаты. Теперь, когда Нос отказался опознавать, приходилось надеяться только на память. Дверь поддалась легко. Он шагнул через порог и сразу же метнул топор. На этот раз в комнате были трое людей горного волка. Топор ударил одного в лоб, второй лишь успел вытаращить глаза, как мрак швырнул в него щит. Тот угодил краем в переносицу, и несчастный упал, захлебываясь кровью. Третий подхватился, его рука искала рукоять меча и не могла найти. Мрак без жалости ухватил его за горло, ударил затылком о стену. Обыскав всех троих, собрал монеты, у одного снял с пальца кольцо с огромным рубином. Не бедно живут люди горного волка, но здесь могут потерять не только кольца.